Глава 17 Больше, не меньше. В кишлаке было тихо. Ночь все-таки. Мы с Женькой Смирновым тихо брели по улочкам. Скрываться не стали, потому что в данный момент это было совершенно не нужно. Перед самым выходом я быстро поменялся шмотками с Самариным, поэтому сейчас визуально мы ничем не отличались от других душманов. Та же одежда, то же оружие. Иногда вдалеке, то справа, то слева, попадались одинокие местные. Кто-то с оружием, а кто-то без. Здесь еще не знали о том, что произошло в соседнем кишлаке к северу. Хорошо, что у духов не было радиостанций, а стационарные телефоны в кишлаках — это вообще роскошь. До нас никому не было дела. «Какой план?» «Сейчас найдем машину, придется немного поискать. Я знаю, что она была где-то в этих дворах. Вон в том, кажется. Если с транспортом все в порядке, заводим ее и угоняем. На выезде из кишлака подбираем наших и сваливаем отсюда. Ну а если кто-то увяжется, будем отстреливаться» хотя я по-прежнему считаю, что нам нужно действовать как можно тише. Голод уже не донимал так сильно, но кушать все равно хотелось. Перед выходом мы раздербанили на пятерых украденную мной лепешку. Запевать, правда, было нечем. С водой в горах всегда напряжёнка. Женька все время бурчал и возмущался себе под нос. Видите ли, одежка прежнего хозяина, что носил ее ранее, сильно воняла потом и какой-то собачатиной. — Ну, а ты что хотел? — Терпи. — Гигиена у них не в ходу, — хмыкнул я. — Думаешь, ты сам ромашками благоухаешь? — Да это понятно. Нас за все время только один раз водили мыться в ручей. Там вода была ледяная, но это никого не волновало. Пришлось купаться как есть. Хорошо хоть не заболел. «А ты вообще как сюда попал?» — шепотом уточнил я, пока мы стояли у глинобитной ограды и осматривали видимый сектор. «А, долгая история», — махнул рукой Смирнов. «Но если в трех словах, то в засаду мы попали, хорошо организованную. Где-то на йоге» в сотни километрах западнее Мазари-Шариф. Мы два Урала перегоняли, загруженные инженерным барахлом и одеялами. Одна машина поломалась, да там и маршрут-то был пустяковый, поэтому и ехали без сопровождения. Я и еще четверо ребят. Ну, пока мы чинились, нас и хлопнули из РПГ. Я, когда очнулся, ничего понять не мог. Из наших никого больше не было. Меня потом в два разных места приводили, а потом тут бросили. И как давно это было? В начале октября, вроде. Охренеть, ты месяц тут? Ну да, вздохнул тот. А что я мог сделать? Эх, жаль, я тогда тебя на призывном не послушал. Крутил бы сейчас себе баранку где-нибудь на БАМе. А я, дурак, в Афганистан попёрся. Все пострелять хотел. Фу. Мать не знает, решил не говорить. Моя тоже не в курсе, — произнес я, вспомнив, что мне вообще-то отпуск был положен на целых 10 суток. Я почему-то не разрешал себе думать о том, чтобы вернуться домой, обнять маму, которую не видел много лет. Тонкий момент, ведь она не знала, что я в армии. Миновав ограду и первую линию, состоящую из домов и сараев кишлака, мы оказались среди лабиринта узких проходов, переходов, улочек и прочего. Если не знать языка и не следить за редкими указателями, то затеряться проще простого. «Где-то там должен быть базар», — я кивнул в сторону правого прохода. «Сейчас там делать нечего, а так можно было бы взрывчатку взять и разнести тут все. У каждого торговца в Дукане припрятано оружие. Так, а вот туда мы в аптеку ходили, но там все одинаковое» а машина вроде бы там была. «Мля, к нам идут!» — шепотом перебил меня Женька, кивнув в противоположную сторону. К нам двигался душман с висящим на ремне автоматом за плечом. Тот нас тоже заметил. Мы постарались не подавать виду, просто стояли на углу и молчали. Уж не знаю, с какой целью он шел к нам. Поболтать или что-то заподозрил? Чёрт! К нам идет Макс! Женька стоял к нему лицом и все видел. Начал нервничать. Эх, как бы он глупость не совершил! Что нам делать, а? Спокойно, — тихо ответил я, приготовив нож. Не суетись. Как только я начну, так сразу вали его на землю и рот закрывай. А потом что? По ходу дела разберешься. Тот подошел к нам, что-то спросил на своем языке. Лица у нас были скрыты, вокруг темнота. Попробуй-ка разбери, кто там перед тобой. Душман замедлился, повторил свой вопрос. Повернувшись в полоборота, я ловко взмахнул рукой, резанув ножом по горлу. Противник булькнул. Схватился ладонями за шею, закрепил, Вытаращил глаза, не понимая, почему так произошло. Да, жесткий метод, а как иначе? За Заподозрив неладное, он наверняка бы поднял тревогу, и тогда весь наш побег снова оказался бы под угрозой срыва. Женька неловко перехватил его, повалил на землю. Дождались, пока тот затих. «Обалдеть — Обалдеть! — голос у него дрожал. — Ну и что дальше? — Спрячем его, а то еще кто-нибудь увидит. Тело мы затащили в узкую улочку между стенами двух сараев. Его не сразу хватится. К тому же это не часовой, вряд ли у них тут какие-то правила есть. Про устав я вообще молчу. — Где ты машину видел? «Кажется, слева. Ночью тут все совсем по-другому выглядит. Погоди, вроде бы туда». Мы двинулись дальше, причем уже не скрывались, а шли спокойно, будто так и нужно. Ведь мы словно волки в овечьей шкуре посреди стада. Прошли длинный проход, свернули налево, потом направо, и, конечно же, заблудились. Да блин, мы тут уже проходили. Твою мать, тут все такое одинаковое, — тихо выругался я. А ну, давай туда. Еще несколько минут мы бродили туда-сюда, пока совсем не потерялись. Двинулись обратно, намереваясь выйти на базар, но судьба привела нас совсем не туда, куда мы думали. Тьфу, зараза! Что ж такое-то? Выдохнул я, глядя на развернувшуюся перед нами картину. Между двух больших домов примостилась достаточно большая площадь. Прямо на поверхности лежала большая деревянная решетка, точь в точь, как у нашего зендана, только раза в полтора больше. Мы с Женькой переглянулись. Вот это мы забрели. Скорее всего, в этом кишлаке тоже были рабы, хотя изначально я их вообще не видел. И сейчас все они в этой яме. Яма, конечно же, охранялась. Кто же бросит пленников без присмотра? Справа у освещенного сарая на грубо сколоченных лавках сидели двое душманов. Судя по всему, они были заняты какой-то игрой — несмотря на то, что азартные игры вроде как считались неприличными. И еще один дух стоял чуть поодаль, что-то бормоча себе под нос и размахивая свободной рукой. В другой у него был какой-то мешок. В целом здесь было достаточно темно, несмотря на то, что по периметру имелось еще несколько слабых источников света — два факела и бочка. Я остановился, как вкопанный. Женька сразу же понял причину. «Э, Макс, мы тут не для этого. Нам самим бы ноги унести», — пробормотал Смирнов, верно уловив мое состояние. «А я уже думал о том, как бы нам незаметно подобраться к Зиндану». «Угу», — рассеянно ответил я. «Ты вот что...» — Жди тут, а я быстренько прогуляюсь. «Макс — Макс! — зашипел он. — Куда? — Все нормально. Я туда и обратно. — А если духи прицепятся? — Не прицепятся. Видишь, им не до нас. Играют во что-то. Вот ведь сложный момент. У всей группы жизнь висит на волоске, а мне спасение других подавай в придачу. Возможно, будь на моем месте обычный молодой солдат, он точно не стал бы лезть на рожон, а бежал бы без оглядки, думая только о спасении себя самого. Вот только я совсем другой, и отношение к жизни у меня иное. Если есть возможность, если есть шанс, нужно воспользоваться. А сейчас и наступил тот самый момент, когда на стыке удачи и опасности можно было проверить. Да, это дерзко, смело, может, даже необдуманно. Зато правильно, по-человечески. Как потом собственной совести в глаза смотреть? Были рядом, могли помочь, но не помогли. Скольких я так потерял в прошлой жизни бойцов? Это болезненная тема который поймет только тот, кто сам терял людей. Терял, а потом места себе не находил от того, что совесть грызла сердце. Я медленно и невозмутимо направился к яме, двигаясь так, чтобы не вызывать подозрений у душманов. Я такой же, как и они. Краем глаза смотрел за надирателями. Им было абсолютно все равно, кто там бродит по площадке. До меня никому не было дела. Прошел 10 метров, 15. Шел так, чтобы автомат всегда был наготове, но держал я его на предохранителе. В кармане пистолет из тулы, в другом — нож, которым я уже успел воспользоваться ранее. Решетка точно такая же, что и у нас. Деревянная, скрепленная веревками — стальной проволокой, а вместо петель уже знакомые мне резиновые пластины. Только здесь их было три. Они тут что, технологию запатентовали и массовое производство открыли? Ты смотри, понаделали, уроды. Это ж еще нужно постараться, чтобы в сухом каменистом грунте выкопать яму такой глубины. Наклонился, присел. Внутри темнота, ни черта не видно. «Эй, живые есть!» — громким шепотом произнес я, продолжая всматриваться. В ответ тишина. Учитывая время суток, понятно, они спали. Я набрал горсть мелких камешков, бросил вниз. Послышался шорох, какое-то недовольное ворчание. «Эй!» повторил я. Есть кто? Пошел в пень. Прохрипел кто-то снизу. Говно не русское. Шарапов, затихни. Второй голос не скрывал удивления. Ты кто? Откуда? Свои. Мужики, сколько вас там? Видимо, они сообразили, что это никакая не шутка, и никто над ними не издевается. Редкие душманы владеют нашим языком, а чтобы так чисто, значит, остался только один вариант действительно свои. Это как-то сразу стало понятно. "Трое", тихо раздалось снизу. "Помоги выбраться, а?" "Обязательно, работаем над этим. Ждите". Я поднялся, осмотрелся по сторонам. Все осталось как прежде. Духи продолжали во что-то играть и спорить друг с другом, а вот третий куда-то запропастился. Я медленно вернулся обратно к Смирнову. «Ну что там?» — спросил Женька. «Наши сидят. Трое. Блин. И что делать? Нас и так уже пятеро. А если еще попробуем этих вытащить? Все не уедем. Представляешь, сколько шума получится, если что-то пойдет не так. Да сюда весь кишлак сбежится. А мы и понятия не имеем, сколько здесь этих уродов собралось. Не меньше сотни точно. — Я понимаю, — кивнул я. — Но и бросить их мы не можем. Сам подумай, кто им тут еще поможет. Возможно, мы — это их единственный шанс, и другого просто не представится. Переверни ситуацию наоборот. А если бы ты там сейчас сидел, знал бы, что помощь рядом. Даже не так. Когда я совершал побег, то вполне мог бежать сам, а не рисковать шкурой и вас вытаскивать. Это война, понимаешь? Тут за своих держаться нужно. «Иначе кем мы станем?» Смирнов хоть и был недоволен, но все-таки согласился со мной. Обстановка накалялась. «У нас и так все на чистом везении завязано, а тут новые сложности из-за моих моральных принципов». «Ну и что мы будем делать?» «Не знаю. Пока не знаю». Мозг спешно анализировал ситуацию, прогоняя варианты. «Тем двоим близко не подобраться. Будут вопросы. Если мы молча будем идти к ним и не отвечать, то они сразу тревогу поднимут. Стрелять нельзя, взрывать тоже. Попробовать по-тихому». «Это как?» «Ну, пока что мне в голову пришел только один вариант действия». «Отвлечь их и увезти отсюда. Нужен отвлекающий маневр. «Да? Так просто?» — нервно усмехнулся Женя, поежившись, словно от порыва холодного ветра. «Да не паникуй ты. Я уже придумал. Вон справа узкий проход, видишь?» Я указал на темный проем между двух стен. Видимо, ранее там были ворота, но теперь от них осталась только деревянная рама. «Ну, обойди эти два сарая так, чтобы ты оказался прямо между ними. И там издай какой-нибудь естественный шум. Ну, урони что-нибудь, камень брось. Придумай что-нибудь на месте. Как только они отвлекутся на тебя, сразу же уходи. Дальше я сам». «А что ты намерен делать?» «По одному их ликвидировать несложно, а вот двоих сразу не получится. Еще и третий где-то бродит. Ну так что, сделаешь?» Тот тяжко вздохнул. «Макс, мы и так сильно рискуем, что влезли сюда. А ты еще один побег задумал». «Ладно, ладно, молчу. Я попробую, но не обещаю результата. Видно было, что он очень сильно нервничает и боится. Ну еще бы. Мой накиданный на коленки план годится лишь для опытного бойца, кто не раз бывал в подобных ситуациях. А Смирнов — всего лишь необученный парнишка-срочник. Чему его за эти три месяца научили? Баранку шишиги крутить, форму носить? ботинки чистить, звания различать. Все, о чем он сейчас думает, — это как бы поскорее унести ноги, желательно так, чтобы не подстрелили. А я нагружаю его тем, на что далеко не каждому можно решиться, а уж реализовать тем более. Но именно так и закаляется характер. Ты прекрасно понимаешь, что страшно, опасно, что не хочется. Оцениваешь риск опасности, хочется убежать, спрятаться. Ведь так поступить проще всего. Но вместе с этим в мозгу зреет и другая мысль. Надо. Когда ситуация того требует, вот хоть что делай. Плачь, головой о стену бейся, а надо. Тогда и раскрывается истинная сущность человека. И ты делаешь потому что, хоть и страшно, но внутренне ты уже смирился. Именно в такие моменты и совершаются немыслимые подвиги. История знает сотни примеров. И Женька все-таки решился. Он вздохнул, кивнул, затем направился в обход, держа оружие наготове. А я отложил автомат в сторону, пистолет тоже убрал, чтобы не мешал. У меня был только нож, которым я и собирался воспользоваться. Главное — разделить духов. С двумя сразу я без шума не справлюсь. Я же не Рэмбо, несмотря на опыт. Это только в фильмах так показывают. Время потихоньку шло. Я в голове прикинул. Для того, чтобы обойти строение, Женьке понадобится минуты четыре — если по пути проблем не возникнет. Но вот прошло около двух минут. Вдруг один из маджахедов поднялся и неторопливо направился в мою сторону. Я отметил, что он даже автомат брать не стал. Я быстро спрятался за стену, принялся ждать. Когда тот подошел ближе, сместился левее, растворившись в тени». Почти сразу же сообразил, что тот идет к туалету. Вон он, на другой стороне. Так как дул легкий ветерок, то характерного запаха ни я, ни Смирнов попросту не почувствовали. Душман зашел внутрь трехместного уличного сортира, принялся копаться в своих длинных тряпках. Ну а я тут как тут. Словно гриб вырос у него за спиной и всадил нож точно в шею. Тот дернулся, захрипел. Ловко поймав его, я не нашел ничего лучше, как мягко опустить обездвижного врага туда, куда он собирался слить отработанную жидкость. Точно в дыру в полу. Ну а что? Благо размер оказался подходящий, и он туда хорошо поместился. Получилось, я поразил двух зайцев одним действием. Устранил противника, а заодно и следы устранил. Не теряя времени, я направился обратно, четко по тому же маршруту, по которому пришел душман. Его напарник, что сидел на камнях, заметил мое приближение, но в темноте, конечно же, решил, что возвращается первый. Не глядя, начал что-то там тараторить. Это было совсем просто. Я сел рядом, тихо вынул кусок заготовленной веревки, резко накинул импровизированную давку на шею противника и резко стянул концы. Через минуту все было кончено. Откуда-то справа раздался резкий скрип и грохот, будто там что-то сломалось и упало. Женька, что ли, отвлекающий маневр создает. Подошел, посмотрел. Ну точно. Тот не нашел ничего лучше, чем отломать дверь. А? Спросил тот, пожимая плечами. Все что ли? Зачем дверь сломал? Тут больше ничего нет. И верно. В узком проходе не было ничего. Вообще ничего. Все. Отбой. Я махнул рукой. Дело сделано. Третьего душмана не было видно. Может, ушел спать? Вдруг у них тут тоже какое-то подобие графика дежурства и отдыха имеется. Хотя вряд ли. Слишком дремучие. Ключи от замка я не нашел, хотя и обыскал задушенного. Наверное, они были у того, что сейчас плавает где-то в дерьме. Второе тело мы по-быстрому спрятали под сноп какой-то соломы, что был справа. Замок сломали прикладом. Три удара, и он сам отвалился. Тихо бить прикладом — это, конечно, нужно уметь, да. Пленники внизу сразу же воодушевились. Пришлось трижды напомнить им, чтобы вели себя максимально тихо. Оно сейчас кто-нибудь услышит. Их было трое. Когда солдаты выбрались наружу, среди них я с трудом узнал ефрейтора Кириллова, который ранее пропал вместе с нашим старшиной во время операции с упавшими вертушками. Тот выглядел плохо, сильно похудел, был весь в синяках. Но меня он узнал, отчего даже опешил. «Громов?» «Ага, все вопросы потом». Некогда было это обсуждать. Для разговоров потом будет время. Главное — выбраться из кишлака и вывести остальных, а потом вернуться за машиной. Правда, как теперь восемь человек уместить в одном пикапе — задачка весьма интересная. «Кто знает, где тут можно найти машину на ходу?» — спросил я, когда мы вернули решетку на место — а сами отошли к проулку, где мы с Самарином изначально планировали ликвидацию надзирателей. — Я знаю, — вызвался один в остатках афганки, поверх которой была накинута рваная шерстяная жилетка. — Могу показать. Я там колесо чинил. — Что за машина? — ГАЗ-51, только очень старый. — Это Хорошо. Грузовик то, что нам нужно. Женя, веди их к нашим, а я за машиной, произнес я. Нечего тут всей толпы шастать. Нам и так невероятно везет. Но скоро у фортуны закончится терпение.